Тут все понятно. Иммунитет остается, однако положение посолиднее будет. Но почему именно Чукотка? А кто его знает? Там, наверное, дешевле. По поводу романа с Дальним Севером, каких только предположений не строилось. И политические, Путин, дескать, принялся равноудалять от Кремля олигархов, а умный Абрамович, в отличие от своего прежнего покровителя, решил таким образом прогнуться перед новой властью, искупая старые грехи и экономические Журналисты скрупулезно подсчитывали природные богатства Чукотки, которые где только и ждут, чтобы их начали разрабатывать. В этой связи стоит вспомнить, что кроме резиновых утят, Абрамович в своей жизни никогда и ничего не производил, лишь гонял деньги со счета на счет. А приватизация Сибнефти признана неэффективной не только по прибыли в государственный карман, но и по итогам работы компании. Сам же Абрамович по поводу Чукотки сказал. «А почему никто не верит, что мне это просто интересно?» «Может быть, и интересно. Губернатором, кстати, он был хорошим. Строил в нищем заброшенном краю школы, больницы, посылал чукотских детей на отдых к морю. Губернаторские выборы выиграл с рекордным счетом – 92%. Сам же утверждал, что вложил в Чукотку не то 100, не то 300 миллионов долларов. Благодетель, стало быть, чистый ангел, не меньше. Но давайте все же отвлечемся от высокоумной аналитики и зададимся маленьким в о п р о с и к о м А не было ли там для нашего героя выгоды? И тут же начинает выплывать приинтереснейшие вещи. Ну, во-первых, согласно закону, губернатор платит налог с личных доходов по месту работы. Благодаря подоходному налогу Абрамовича и его команды, бюджет края сразу увеличился на 35 миллионов долларов – Так что рассказ о благотворительности как-то тускнеет. Социальная сфера на Чукотке – это совсем не то, что в Москве. Много ли надо этой территории с традиционно нищим бюджетом, чтобы губернатор прослыл благодетелем? А сколько он инвестировал? Да кто же считал, сколько денег было на самом деле? А вот в е д л и в ы е западники из журнала «Штерн», кажется, и заметили крохотный фактик, потерявшийся в лавине прочей информации, что именно в то время Чукотка была объявлена внутрироссийской офшорной зоной, и что концерн Абрамовича платил всего 13% налогов в два раза меньше, чем прочие российские нефтяные компании, а по другим данным Процент был и того меньше – около 10, и это уже куда теплее. Говорят, в планы губернаторов х о д и л о превращение Чукотки в свободную экономическую зону с правом ведения самостоятельной внешней торговли, однако не в ы г о р е л а а в 2004 году и льготы внутреннего офшора на Чукотке были отменены – и еврея-оленевода оттуда как ветром сдуло. Когда стало ясно, что сделать из Чукотки свободную экономическую зону не получится, причистый губернатор потерял интерес к северу. Теперь объектом его пристального внимания стала Западная Европа. Нынешние времена для темных дельцов неблагоприятные. И хотя с приходом к власти Путина Абрамович, в отличие от других, не пострадал, но занервничал. И занервничал сильно. По странному совпадению, именно после ареста Ходорковского, олигарха номер один и самого богатого человека в России, еврей-оленевод оставил любезную его сердцу Чукотку и рванул в Лондон, начав лихорадочно распродавать нажитую непосильным трудом российскую собственность. За каких-то два года он сбросил все, что имел, не слишком-то заморачиваясь по поводу цены. Состоялось, наконец, слияние Сибнефти и Юкоса. Прежний хозяин Сибнефти свою долю взял деньгами. Пошли на продажу акции аэрофлота и доля в концерне «Русский алюминий». Вырученные деньги он переводил за границу и там тратил. Причем тратил, на удивление, нелепо. Страсть к роскоши овладела нашим олигархом еще в середине 9 0 х Сначала, в девяносто седьмом, он купил шикарную яхту. Несколько месяцев спустя – виллу, затем – замок в Баварии. Однако все это еще было, что называется, в рамках. Но когда в России запахло жареным, его приобретения становились все более и более экстравагантными. Абрамович принялся чудить. В 2003 году он купил себе одну из самых дорогих на свете игрушек – футбольный клуб «Челси». Вбухал 133 миллионов клуб, на котором висело еще на полторы сотни миллионов долгов, да тут же прикупил игроков на 200 миллионов. Забава, стало быть, обошлась Абрамовичу в полмиллиарда. А когда ему попеняли, что он гору денег тратит на чужой футбол, олигарх небрежным жестом отстегнул 50 миллионов ЦСКА. Как ни старались наши газетчики облагородить этот жест, сие меценатство выглядело подачкой. да, собственно, подачкой и являлась. Затем он купил квартиру в Лондоне, поместье в Суссексе, а потом, похоже, вообще сорвался с катушек. Летом 2003 года Абрамович приобрел еще одну яхту, осенью третью. Последняя игрушка была оборудована целой системой ПВО и даже маленькой подводной лодкой й В мае 2004 года последовала четвертая яхта. Затем началась полоса замков. В 2004 году за каких-то 27 миллионов долларов он купил замок Шато-де-Крон на французской ривьере. В домике, между прочим, несколько десятков, одних только спален. Впрочем, Абрамович человек компанейский. В 2005 году, бывший особняк какого-то итальянского князя неподалеку от Рима. Правда, у итальянцев это место не считается особо престижным, мог бы найти что-нибудь получше, но создается впечатление, что ему все равно, что покупать, лишь бы «покупать, покупать, покупать». Ходят слухи, что он собирается прикупить не то команду «Формулы-1», не то парочку клубов «НХЛ», а может и то, и другое. Но что самое характерное, среди его покупок нет ни одной западной компании, ни одного завода, даже свечного. Газет и пароходов тоже не наблюдается. В общем-то, Так оно и должно быть. Как я уже говорил, Абрамович никогда ничего не производил. Его состояние – это результат банальнейшей аферы. А подобных остапов-бендеров на Западе не очень-то жалуют. На Западе за такие замашки, кои наши бизнесмены приобрели в России, можно и состояние потерять, и отправиться на нары. Всерьез и надолго. В Англии, куда Абрамович перебрался на жительство, он автоматом стал самым богатым человеком. Тем не менее, несмотря на все его богатство, относятся к нему с чисто британской сдержанной насмешечкой. В этой стране за деньги статуса не купишь. Вон Абрамовичу, например, не дали вид на жительство. Жене и детям дали. А отцу семейства, хозяину острова и дворца, шиш, В таком слегка насмешливом тоне выдержана статья в солидной британской газете «Дэйли Мэйл». Всю ее приводить нет смысла, там много всего, о чем здесь уже говорилось, а вот отдельные фрагменты процитировать полезно. Местодействие. Вертолетная площадка в Беттерсе на южном берегу Темзы. Двухмоторный «Дофин» идет на посадку. Лопасти винта постепенно замедляют вращение, и из вертолета вылезает худощавый человек со специально выращенной недельной щетиной на мертвенно-бледном лице в сопровождении красавицы-блондинки намного выше его ростом. Без единого слова эта пара в окружении как минимум девяти телохранителей направляется к кавалькаде черных мерседесов. устраиваясь на заднем сиденье бронированного «Мерседеса» с тонированными п у л и н е п р о б и в а е м ы м и стеклами, россиянин Абрамович улыбается характерной ледяной улыбкой. Затем процессия на полной скорости направляется к Стамфорд-бриджу, стадиону «Челси» на западе Лондона. Однако 36-летней жены рядом с ним нет – Она едет в точно такой же машине позади. Абрамович не хочет, чтобы пятеро их детей, старшему из них еще не исполнилось 11 лишились обоих родителей сразу в случае покушения на его жизнь. Добро пожаловать в окутанную тайной, чтобы не сказать растущей паранойей, жизнь богатейшего жителя нашей страны, в смысле Британии. Как только «Мерседес» въезжает на стадион Челси, рассчитанный на 42 тысячи мест, телохранители снова окружают своих патронов. Абрамович настолько помешан на безопасности, что специально нанятая женщина сопровождает его супругу даже в туалет. О своей жизни или о жизни своей семьи Абрамович не рассказывает практически ничего. «Я не кинозвезда», Как-то заметил он. Я не стремлюсь к известности. Я хочу жить спокойно. Его страх перед попыткой похищения так велик, что местонахождение его детей постоянно держится в секрете. «Романа действительно ужасает возможность похищения», — говорит один из его бывших советников по вопросам безопасности. «Это одна из причин, по которой он говорит обо всем так загадочно». «Я люблю путешествовать», — бормочет Абрамович в разговоре с друзьями, улыбаясь чуть застенчиво и глядя куда-то поверх собеседника. «Но больше всего я люблю ничего не делать. В таких случаях я расслабляюсь». Пока он вроде бы не собирается заняться охотой на лис или рыбалкой, любимым времяпрепровождением английских помещиков. Он любит дома смотреть фильмы на DVD. Больше всего ему нравятся соломенные псы и к р и м и н а л ь н ы е чтиво. Таков богатейший человек Англии и один из богатейших в России. Стоит посреди Лондона, Огромный шестиэтажный дом, окруженный камерами слежения и напичканный охранниками, а в самом сердце его, в комнате, лежит на диване небритый человек в джинсах и смотрит криминальное чтиво. Есть такой анекдот. Лежит в Бомбее индус в парке на траве под банановым деревом. Подходит к нему англичанин. «Ну что ты тут лежишь? Встал бы, сорвал, что ли, гроздь бананов. А зачем?» — спрашивает индус. «Продал бы. А зачем? Деньги были бы. А зачем? Нанял бы еще индуса, чтобы он для тебя бананы рвал. А зачем? Разбогател бы. Набрал рабочих, они бы за тебя работали, а сам лежал бы, блаженствовал. Мистер, да я и так лежу, блаженствую. Однако сами же англичане с усмешкой говорят, что сколько бы у Абрамовича ни было денег, своим в Британии он все равно не станет. На этот счет дети Альбиона суровы, у них свои традиции и свои правила». Мелочь, но показательная. Когда владелец Челси приехал в Ливерпуль на матч своей команды, его самого богатого человека Англии не пустили в директорскую ложу без галстука. Пришлось срочно одалживать у кого-то из сопровождения. И ничего с этим не поделаешь. Сколько бы н и вложил богатый выскочка в процветание Британии, он все равно останется для них лишь богатым выскочкой, и не более. Как вспоминает один хорошо знающий Абрамовича человек, еще в глубоком детстве Рома поставил перед собой две цели. Во-первых, завоевать Россию. Во-вторых, завоевать весь мир. Вроде бы сперва все шло по плану. Но в конечном итоге, сколь бы не хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. Впрочем, по сравнению с судьбой следующего и последнего нашего персонажа, Абрамовичу еще очень и очень повезло, потому что сейчас пойдет речь о человеке, который уже прописался не на канарах, а на нарах. Пятое. Осень олигарха. «Деньги, они ведь такие красивые!» ответил Михаил Ходорковский несколько лет назад одному из телеведущих, когда тот поинтересовался, почему Ходорковский стал банкиром. Это, конечно, рассчитанная на непритязательные умы красивая фраза. в первую очередь потому, что сказавший ее ни разу не был замечен в накоплении эфиопских быров, р монгольских тугриков и прочих дензнаков различных экзотических государств, порой представляющих собой прямо-таки произведения искусства, напечатаны в несколько красок, изображены на них всевозможные образчики диковинные для наших широт флоры и фауны». Главной страстью Ходорковского были почему-то доллары США, в отношении дизайна, как известно, безнадежно уступающие купюрам многих других стран, особой красотой не блещущие, да и цветом унылые. Будущий олигарх родился в семье простых советских технарей невысокого полета, вырос в коммуналке. Закончил Московский химико-технологический институт, но пошел не по химической, а по комсомольской линии. Был заместителем секретаря комитета комсомола ОНОВА вуза и членом Свердловского райкома комсомола столицы. При комсомоле и стал раскручиваться на тернистой ниве частного бизнеса. Безусловно, не стоит стричь всех комсомольских функционеров под одну гребенку. В свое время мой хороший знакомый, бывший представитель ЦК ВЛКСМ по Сибири и Дальнему Востоку, как раз и стал практически основателем первой относительно крупной системы частного книгоиздательства в стране. Причем самым честным образом, ничего не прихватизируя и не впаривая доверчивым согражданам красивые акции, обеспеченные исключительно воздухом. Свои комсомольские связи он использовал только для того, чтобы взять кредит, на эти деньги издал первую книгу, из прибыли до копеечки расплатился с банком и дальше уже вел дела, не вымогая помощь у государства и не присасываясь к казне. Было создано Всесоюзное творческое объединение, которое за четыре года издало более 200 книг молодых фантастов, провело множество семинаров во всех уголках страны. А когда объединение, вполне цивилизованно, прекратило существование, из него вышло немало известных впоследствии издателей, успешно продолжавших дело уже в собственных фирмах. Однако история становления реального производства пока не написана. На слуху, к превеликому сожалению, имена худшей части комсомольских функционеров, подавшихся как раз таки в строители пирамид и надуватели мыльных пузырей. Короче говоря, в 1987 году Ходорковский стал директором Центра научно-технического творчества молодежи при родном райкоме Комсомола. Заявленная цель была самой благой – внедрение в производство новых научно-технических разработок. Вроде бы, – ходят темные слухи, – а з н а ч е н н ы й Центр и в самом деле пытался добросовестно что-то внедрять. Но твердят также – что с гораздо большим усердием молодые технари ввозили из-за рубежа поддельный коньяк «Наполеон» и незабвенный спирт «Ройял», неизвестно из чего выгнанный, варили джинсы. Как там обстояло на самом деле, сегодня мало кто помнит, но в любом случае сподвижник Ходорковского Леонид Невзлин по некоторым данным все же признавался. «Коньяк мы финансировали». В конце концов, никто им не отравился. Спасибо хоть за это, благодетели. Занимался центр и операциями, которые можно с некоторой натяжкой называть банковскими, обналичкой. Объясняю для тех, кто не в курсе. При социализме все было жестко структурировано. Существовали, например, фонды, предназначенные для внедрения результатов научно-технического прогресса. И хоть у тебя рабочие с голоду будут пухнуть, но ты не имеешь права ни копейки из этого фонда потратить, допустим, на зарплату. А с помощью прокрутки денег через центр НТТМ предприятие получало вполне официальные наличные рубли, которые могло тратить по своему усмотрению, и тоже вполне официально. Но процесс обналички был, разумеется, не бесплатным. Первые опыты на этой делянке обходились п р е д п р и я т и е м в половину переведенных по безналу денег. Потом конкуренция снизила сумму отката до 10-15%, что, в общем-то, всех устраивало. В интервью одному американскому журналисту Ходорковский похвастался, что уже в 1988 году у него был доход в 80 миллионов рублей в год. Сие имело место еще в те далекие времена, когда про миллион рублей говорили «не бывает таких денег», и это только начало. А потом произошло событие, направившее нашего героя на его блистательную и роковую стезю. В один прекрасный момент комсомольцы вдруг обнаружили, что деньги у них закончились. Побежали в банк за кредитом, а там вежливенько так говорят, что не могут выдать денежки организации подобной центру. Вот если бы их а п о д о б н ы е у с л у г и попросила классово-близкая контора, то бишь банк. Так на свет появился Менотеп. Пока еще исключительно как подсобное хозяйство центра, созданное лишь для получения кредитов. Вот только через буквально несколько месяцев комсомольцы поняли, что новая развлекуха им нравится, и научно-техническое творчество деловой молодежи замкнулось на Менотеп. Комсомольцы увлеченно, как детвора в песочнице, игрались с кредитами и процентами, а внедрение помянутых достижений научно-технического прогресса, под к о т о р ы е собственно, и были выбиты кредиты – как-то незаметно сошло на нет. Чуть позже о прогрессе и вовсе перестали вспоминать, как не принято в респектабельном доме английского лорда вспоминать о юношеских гешефтах пращура, ходившего под ч ё р н ы м флагом с черепом и костями где-нибудь в Карибском море. Менотеп принялся плодиться. Причем в темпах, которым позавидовала бы любая к р о л и ч ь е чита, не и п р и з н а ю щ е е контрацептивов, и вскоре в объединение Минотеп входило несколько десятков банков. Были среди них структуры, прямо скажем, экзотические. Например, торговый дом Минотеп Импекс, занявшийся ввозом кубинского сахара, в обмен на который поставлялась нефть. Все выглядело вроде бы пристойно, ну, если не считать, что на эти негоции весьма неодобрительно поглядывали власти США. Нет, дело тут не в неприязни к Фиделю Кастро, просто кубинский маршрут Ходорковский окучивал в компании с гражданином США Марком Ричем, которому очень не хотелось возвращаться в Штаты, поскольку тамошняя Фемида давненько грозила ему своим холодным оружием за всевозможные шалости из разряда уголовно наказуемых. Маховик завертелся. Поле деятельности Ходора было поистине бескрайним и по обыкновению, с каким-то душком, если можно так выразиться. Во-первых, он развил бурную деятельность на международной Ниве. Наш экс-комсомолец способствовал созданию некоего финансового заведения под названием «European Union Bank» и не где-нибудь, а на острове Антигуа, з а с л у ж и в ш и м славу всемирной прачечной по отмыванию грязных денег, в том числе наркодолларов. Чем этот банк занимался в точности неизвестно, но читателям, кто хочет подробнее узнать об острове Антигуа, рекомендую увлекательнейшую книгу Робинсона, указанную в библиографии, где о тамошнем коловращении денег рассказано подробно и в красках. Во-вторых, попутно Ходорковский завязал неплохие связи в американском «Бэнк of Нью-Йорк», том самом, что был связан с отмыванием грязных денежек, поступавших из России. В-третьих, на Неве с н а б ж е н и е Москвы продовольствием старательно трудились АОЗТ «Алиот» и АО «Колос», принадлежавшие главным образом Менотепу. «Алиот», вот чудеса, получив кредит в 8 миллиардов рублей, чуть ли не на следующий день скоропостижно закрылся, а его руководство неведомо куда испарилось. Надо ли уточнять, что вместе с кредитом? В-четвертых, чуть погодя, выразил Ходорковский и горячее желание вступить в почтенные ряды производителей, для чего предложил свои инвестиции Московскому пищевому комбинату. Чуть позже, в результате неких достойных стариках от табыча манипуляций, инвестиции оказались самым натуральнейшим кредитом, к о е следовало вернуть, и 75% акций пищекомбината перешли во владение Минотепа. При этом на директора комбината Леонтьева оказывалось то, что деликатно именуется «силовым давлением», и угрозы по телефону, и незаконные обыски кабинета, и з а д е р ж а н и я милиции, и т.д. и т.п. Информация об этом давлении исходила, кстати, не от каких-то злобных врагов реформ, а из службы безопасности моста, где трудились бывшие сотрудники КГБ, вплоть до отставных генералов, умевших добывать серьезные сведения». было и в пятых, и в шестых, и в двадцать в о с ь ы х Естественно, Ходорковский двинулся и по любимому пути всех наших олигархов. При первой возможности прильнул трепетными устами к вожделенным казенным деньгам, например, к фонду ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Позже именно Минотеп стал уполномоченным банком государственной компании «Росвооружение», чья история еще ждет своего вдумчивого и прилежного летописца. Как-то незаметно повелось связывать рождение финансовых пирамид с МММ брательниками Мавроди и Леней Голубковым. На самом деле первым продавать населению свои широко разрекламированные фантики о просите а к ц и й стал именно Минотепп. Он же одним из первых среди частных банков получил право на организацию обменных пунктов для частных лиц «Золотое дно для понимающего человека». Погрел руки Ходорковский и на участие в государственной программе с длинным названием «Фонд финансовой поддержки завоза товаров в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока». А потом... Минотеп обратил свой крайне заинтересованный взор и на отечественную промышленность, но об этом чуть позже. Сначала поговорим о другом, о власти. На ниве новорусского бизнеса ребятки из партийных и комсомольских структур имели фору перед всеми остальными. И фора это называется коротким словом «связи». В конце 80-х У Ходорковского были молодые друзья из хороших семей. У одного родители работали в госбанке, у другого имели тесные контакты в правительственных кругах. Через них удалось добраться аж до самого Горбачева. Именно с дозволения первого и последнего президента СССР Минотеп получил чернобыльские деньги. Что с ними делал банк? Какая их часть навсегда осела на его счетах, можно только гадать. Но известно, что когда в 1991 году Минотеп подал в суд на Центробанк в связи с задержкой платежей, то председатель ЦБ г е р а щ е н к о напомнил, лишь напомнил Ходору о чернобыльских деньгах. И будущий олигарх мгновенно заткнулся. Через м и н о т е п шли и конвертация денег КПСС, и, надо полагать, еще некоторые проекты. В 1990-1991 годах Ходорковский и его помощник Невзлин стали до такой степени своими в верхах, что были назначены советниками п р е м ь е р а с е л а е в а В 1991 году Ходорковский считался уже запредельно крутым специалистом. Ему вроде бы даже предлагали пост министра топливного и энергетического хозяйства. Правда, после августа министром стал человек из команды Гайдара по фамилии л а п у х и н Однако и этот беззаветно любил Минотеп и по-дружески ему помогал. Естественно, дружила с п а р к а Ходор, Невзлин и с чиновниками помельче. В 1997 году служба безопасности моста составила аналитическую записку на Минотеп, в которой говорится «Идеологические проблемы и расхождения никогда не смущали руководителей МФО при поисках и использовании высокопоставленных связей в государственных и партийных структурах, ранее советских и КПССовских, затем российских и либерально-демократических. Значительное число экспертов утверждает, что своим становлением Минотеп обязан вливанием партийных денег. По всей вероятности, с этим утверждением можно согласиться, тем более, что существуют хотя и непрямые, но веские косвенные доказательства такой связи. Однако молодые руководители Минотепа получили в свое распоряжение средства намного более мощные, чем партийные деньги, а именно права распоряжения определенной частью государственной собственности. им удалось плавно перейти от советского периода к российскому и не только сохранить эти права, но и значительно приумножить их. Минотеп – одна из весьма немногих коммерческих структур, которая имеет многообразные и солидные опоры среди российского чиновничества и в политических кругах. При этом опорные механизмы Минотепа можно подразделить на две части – старая, советская, и новая, российская, большей частью – либерально-демократическая номенклатура. Конечно, это деление во многом условно, так как немалая часть старой номенклатуры представлена и среди новой, а новая сама по себе или через родственников – и хороших знакомых также и м е е т корни в старой. Руководство м и н о т е п а в интересах лоббирования использует обычный набор приемов, действия через связи во властных структурах и некоторых политических партиях, которые, естественно, в той или иной форме оплачиваются. От наиболее простого способа непосредственно деньгами до несколько или сильно завуалированных например, прием на работу родственников, полезных чиновников, обеспечение им высокооплачиваемого места работы на случай ухода с госслужбы, заказы чиновникам и политическим деятелям, исследований по различным темам, во многих случаях лишь для вида, оказание финансовой помощи политическим и общественным организациям, предпочтительно минуя официальные счета и избирательные фонды. В результате Менотеп создал одну из самых мощных лоббистских структур в современной России, которая во многом привела к слиянию коммерческого дела с государственными органами. Можно сделать вывод. что Минотеп в настоящее время является той структурой в России, которая, располагая большой степенью независимости от государства, одновременно имеет самые серьезные рычаги влияния на него. Эта система построена преимущественно через личностное влияние на государственное ведомство, многие высшие чиновники которых имеют в Минотепе и в связи с Минотепом личные интересы как в настоящем, так и на будущее. Этим объясняются и те случаи, когда Минотепу в довольно сложных обстоятельствах удавалось выходить сухим из воды. Но и это было лишь начало. Похоже, Ходорковский всерьез мечтал о своего рода дивном новом мире. В 1992 году Совет директоров Минотепа объявил о намерении создания финансово-промышленной олигархии. «Что это такое?» – проговорился главный рекламщик банка. Оказалось... Руководство хотело сформировать некий клан из самых крупных своих клиентов, из тех, на счету которых не менее 5-10 миллионов долларов. Для них создали специальное управление, которое не только обслуживало счета, но и лоббировало их интересы в структурах власти. Надо объяснять, чем это пахнет. Произойди подобное – и государственная власть станет плясать в руках такого клана, как кукла на ниточках, а проще говоря, марионетка. И если впоследствии Ходорковский и компания по поводу этих планов помалкивали, то это не значит, что клан не создавался. Само собой полез Минотеп и в политику в памятном октябре 1993 года Ходорковский воспользовался ситуацией на полную катушку. Его банк был в числе немногих, снабжавших деньгами тогдашнего президента. А чуть позже, в декабре, он спонсировал Гайдаровский выбор России. И когда начался очередной этап дешевой распродажи национального достояния, ЕБН с Гайдаром, естественно, в долгу не остались. В самые короткие сроки Ходорковский скупил пакеты акций АО «Апатит», Воскресенских минеральных удобрений, Уралэлектромедии, Среднеуральского и Кировоградского медиаплавильных комбинатов, Усть-Илимского лесопромышленного завода, Волжского трубопрокатного и так далее. На такой ш о п и н г и и у Рокфеллера, пожалуй, денег не хватило бы, но тут есть одна заковыка. Ходорковский сотоварищ и не столько покупал эти предприятия, сколько выигрывал на конкурсах. А как проходили конкурсы, мы уже знаем. Дальше больше. Скупив множество самых разнообразных предприятий, некоторые просто на всякий случай, Ходорковский замахнулся на нефтяную компанию «Юкос», вторую по величине в России. Это уже была не сказочная курочка. Это был в самом делешний страус, несущий соответствующего размера золотые яйца. Та же служба безопасности моста определила условия аукциона, на котором Ходорковский получил «Юкос» следующим образом. Практически Минотепу государством было предоставлено право банкомета в игре в очко, когда он не только сдает карты и принимает участие в розыгрыше банка, но при этом еще и единовластно определяет, кого и на каких условиях допустить к игре. Еще до начала аукциона Из окружения Ходорковского открытым текстом стали исходить не особенно-то завуалированные п р е д о с т е р е ж е н и е конкурентам. «Юкос будет нашим» и «Точка». Консорциум из Инкомбанка, Альфа-Банка и Российского кредита предложил за акции Юкоса 350 миллионов долларов. Однако заявки на участие в аукционе регистрировал сам Минотеп, Знакомо, не правда ли? Стоит ли удивляться, что заявку консорциума он не принял, и ЮКОС достался, представлявший интересы Минотепа компании, которая заплатила за пакет акций всего на 9 миллионов больше стартовой цены в 150 миллионов. В августе 1998 года увлеченно игравший в ГКО Минотеп рухнул и, и обанкротился, но это уже мало что могло изменить. Банк превратился в изработавшуюся лошадку, в пору было вывешивать на дверях объявление «Минотеп закрыт, все ушли в ЮКОС». Именно после этой блистательной сделки фамилия Ходорковского украсила первые строчки списков «богатейших людей планеты» п у б л и к о в а в ш и е с я в серьезных западных изданиях. Это был человек, который мог всерьез претендовать на то, чтобы делать будущее России. Давайте теперь посмотрим, какое именно будущее нес этот суперолигарх нашей стране. Получив ЮКОС, Ходорковский приехал в Нефте-Юганск. Неделю в сапогах лазил по скважинам. Рабочие жаловались на низкую зарплату и на тяжелую жизнь. Ответ был простой. «Не желаете работать за эти деньги? Привезу сюда китайцев, а вы можете уматывать». Пришлось работать и за эти деньги, и не за эти, потому что план реструктуризации ЮКОСа предусматривал сокращение численности рабочих в три раза. А из остальных, соответственно, выжимать все соки за ту же зарплату. Те, кто мог уйти, стали уходить. Естественно, увольнялись лучшие специалисты, благо р я д м ждали с распростертыми объятиями «Сургутнефтегаз» и «Лукойл», где думали о будущем, а не только о том, как бы выкачать нефти побольше и побыстрее. Затем Юкос принялся облегчать лодку. Сервисные предприятия отпустили на вольные хлеба. Но другой-то работы в регионе нет, и тогда ЮКОС стал перезаключать с ними договора на драконовских условиях. Сбрасывали на баланс муниципалитетов инфраструктуру городов. Налоги при этом платили не живыми деньгами, а векселями, бумажками, И как прикажете на эти бумажки все содержать? А как хотите? Как в песенке поется. А если зарплата вам жить не позволит, так вы не живите, никто не неволит. Если что, китайцев привезем, они едят мало. В 1998 году разразился нефтяной кризис. На мировом рынке цены на нефть упали до 9-12 долларов за баррель. «Вы думаете, ЮКОС поступил с я немалыми накопленными за границей прибылями? Сейчас ждите». Свои проблемы фирма решала за счет государства и рабочих. Первому перестали платить налоги. Ну, нет денег, нет, нет. Со вторыми поступили еще круче. Рабочим нефтьюганска под угрозой увольнения предложили... Написать заявление с просьбой снизить заработную плату на 30-50%. «У компании нет иных резервов, кроме понижения зарплаты», сказал богатейший человек России, чье состояние уже тогда оценивалось в 7 миллиардов долларов. Нефтяники вспоминают, что на промыслах собак ели. а вскоре в нефтеюганские откровенно запахло криминалом. Ну, если уж говорить откровенно, криминалом там пованивало всегда. Однако теперь произошло нечто из ряда вон. То есть для бандита Ходорковского, будь он бандитом, дело обыкновенное, но для Ходорковского либерала, ведь он объявляет себя либералом, Даже статью, написанную в тюрьме, так и назвали «Крушение либерализма в России». Несколько раньше, еще только начиная наводить порядок в н е ф т е ю г а н с к и й Юкос задолжал огромную сумму компании «Дебит». И возвращать ее не спешил. А когда глава «Дебита» Петухов все же подал иск в суд, у него отчего-то начались серьезные проблемы с налоговой полицией. Чтобы избавиться от этих проблем и вернуть, наконец, свои деньги, Петухов решил баллотироваться на пост мэра н е ф т е ю г а н с к а и на выборах победил. После чего немедля потребовал, чтобы отныне ю к о с платил причитающиеся с него налоги реальными деньгами, а не векселями или не имеющей особой ценности собственностью. Однако ю к о с настаивал на том, что платить будет как раз таки векселями, и в довесок передал на баланс города аэропорт, требующий огромных эксплуатационных расходов, а также сельскохозяйственные установки и асфальтовый завод, отнюдь не золотое дно. В результате город лишился средств для выплаты зарплат бюджетникам. Начались задержки с зарплатой и у нефтяников ЮКОСа, И тут им «бац!» объявляют о предстоящем снижении зарплаты. По городу прокатились многотысячные демонстрации. Самым нейтральным лозунгом, появившимся над толпой, был «Юкос кровосос». Мэр Петухов назвал «Юкос» преступной организацией, которая живет за счет продаж нефти, произведенной жителями нефти Юганская. Всего в демонстрациях участвовало 25 тысяч человек, четверть населения города. Через три дня по пути на работу мэр был убит. Отчего-то население обвиняло ЮКОС, сходу отметая версии об убийстве из ревности или в криминальной разборке по поводу кооперативных ларьков. А специалисты, изучающие р а б о ч и е д в и ж е н и я в других странах, в тех же США, например, могли бы привести ряд красноречивых аналогий. Вновь начались волнения. Демонстранты остановили движение на мосту через о п ь и подожгли входные двери в квартирах трех депутатов городской думы, которые считались людьми ЮКОСа. Самое пикантное, что сразу же после этого куда-то поспешно слиняли не только эти трое, но и еще шесть депутатов, которым вслух никто претензий не высказывал. Потом тяжелые времена вроде бы закончились. Юкас повысил зарплату и даже стал проявлять трогательную заботу о детях своих работников. Впрочем, он и тут соблюдал свой интерес – Об этом замечательном опыте можно прочесть в приложении в материале газеты «Стрингер» «Югендленд» имени Ходорковского. Но в «Нефтеюганске» ничего не забыли. А «Юкос» процветал. Прижав к ногтю собственных рабочих на далеком севере, Ходорковский одновременно принялся окучивать Запад. В 2001 году Он пригласил группу британских журналистов в увеселительное турне по России на своем личном самолете. Поездка была организована принцем Майклом Кентским. Ее участники адекватно отблагодарили хлебосольного хозяина восторженными статьями. Правда, московские корреспонденты, знающие ситуацию, прозвали турне «самолетом позора». Ходор основал фонд «Открытая Россия», чтобы развивать идеи демократии и гражданского общества. Оказался вдруг в числе благотворителей и меценатов, став покровителем школ и сиротских домов. Устраивал выставки российского искусства. Оказывал помощь библиотеке Конгресса США. Что поделать в западном деловом мире, куда он изо всех сил Пытался пролезть свои законы. Диких капиталистов там не любят. Чтобы изменить уже сложившееся мнение о себе, надо стараться. И он старался. Пытался показать себя цивилизованным и в деловом мире. Принимал на работу иностранцев. Само собой, не в нефтеюганске, а в Москве. И не нефтянниками те работали, а топ-менеджерами. Бывший британский министр иностранных дел лорд Дэвид Оуэн стал председателем одной из дочерних компаний ЮКОСа. На презентации фонда в Америке Высшему Вашингтонскому обществу Ходорковского представлял президент Всемирного банка. В 2003 году Правление ЮКОСа приняло решение выплатить акционерам в качестве дивидендов 2 миллиарда долларов. И тут Ходорковский сделал шаг, логику которого совершенно невозможно понять с точки зрения здравого смысла. Он заявил, что государство должно выдать ЮКОСу субсидии. На страницах газеты «Коммерсант» он тщательно обосновывал свое заявление, излагая в общем ничуть не п р о т и в о р е ч а щ и е и с т и н е с о о б р а ж е н и я 98% нефтеперегонных установок исчерпали предусмотренные нормами гарантийные сроки. Более половины этого оборудования работает на износ более 30 лет. Сеть нефтепроводов и газопроводов изношена. Замене установок не уделяется должного внимания. И тут же сетовал, что правительство и Государственная Дума глухи к потребностям частной компании, даже не думают противные выделять субсидии и давать кредиты. Ситуация складывалась прямо-таки шизофреническая. Владельцы Юкоса увлеченно распихивали по карманам миллиарды долларов прибыли. И в то же время ремонт своей износившейся собственности оплачивать из собственного кармана категорически не желали. По их глубокому убеждению, это было обязанностью государства. Ходорковский, опять-таки печатно, изрек очередную историческую фразу. «Я не позволю, чтобы мне диктовали, что мне делать с моими миллиардами». Подобное поведение уже не назовешь ни цинизмом, ни наглостью, слов еще не придумано. Однако время было уже не то. Еще в аналитической записке СБ Моста по поводу банка м и н о т э п говорилось, эта сила Минотепа, связи с чиновниками, является одновременно и его слабостью, Если по каким-либо причинам поддержка г о с с т р у к т у р о слабнет или совсем исчезнет, например, при частичной или полной смене власти, то Минотепу будет крайне сложно выжить. Позиции МФО могут быть серьезно подорваны и в результате беспристрастного расследования многих операций, в которых оно принимало участие, используя небескорыстную помощь госчиновников». В связи с этим можно сделать вывод, что перспективы развития банка полностью зависят от развития политического процесса в стране. То, что Ходорковский переключился с финансов на нефть, а по сути и не переключался вовсе, а просто начал финансовую возню вокруг нефти, ничего в общем-то не меняло. А политический процесс... Пошел в другую сторону. С приходом Путина прежняя идиллия в отношениях с властью незаметно закончилась. Первый звоночек раздался, когда на встрече с президентом Ходорковский от большого ума выразил свое искреннее недовольство аукционам по продаже славнефти. Власти, дескать, отсекли от участия конкурентов, чтобы расчистить дорогу двум конкретным персонам. Путин, не повышая голоса, спокойненько так поинтересовался, а самое большое количество разведанных нефтезапасов, то есть ЮКОС, досталось Ходорковскому по-честному. Не так уж давно происходили аукционы, и многие прекрасно помнили все, что творилось вокруг тогдашнего конкурса. Ходорковский, насколько мне известно, внятного ответа так и не подыскал. Будь на его месте не комсомольский, а партийный деятель с аппаратным опытом и умением чуять ветер, он бы сбавил обороты. А если б он и деятель был еще и у м ё н то уселся бы посреди своих вышек, платил налоги и молчал в тряпочку, или, как Абрамович, быстренько распродал добро и смотался за границу. Но комсомольцы-добровольцы молодозеленно Опыта набраться не успели, а в перестроечные годы, если чего и можно было набраться, так это лишь наглости беспредельной. В апреле того же 2000 года на встрече с Путиным х а д о р снова попытался показать власти ее место. Президент в ответ несколько раз напомнил нефтяному магнату о проблемах с невыплатой налогов. и о недопустимости теневого финансирования политических партий, пусть даже из его, Ходорковского, личных средств. В ответ тот не особенно даже тонко намекал, что правительству и президенту не стоит вмешиваться в конкретные экономические проблемы, а стоит выступать только гарантом. Себя и своих коллег он именовал творческим меньшинством страны, интеллектуальной элитой. а сверхвысокие доходы ЮКОСа объяснял результатом работы наших мозгов. Имея чутье, увидел бы в глазах президента, что и второй звонок уже прозвенел. Но откуда ж ему взяться чутью-то? Ходорковский не унимается». Теперь он объявляет, что через несколько лет собирается оставить бизнес и все свои силенки сосредоточить на общественно-политической деятельности. По-моему, подобное заявление следует толковать однозначно. Вряд ли амбициозный нефтяной магнат собирался довольствоваться ролью министра или какого-нибудь там депутата Госдумы. С большой долей вероятности рискну предположить, что комсомольский мальчик мечтал о президентском кресле. Благоподобные предположения никоим образом не подпадают под статьи Уголовного кодекса, касаемого клеветы и нанесения морального ущерба. В 2003 году немецкий журнал «Шпигель» открытым текстом заявил, «Он пришел бы вовремя, чтобы стать преемником Путина, после его второго срока. Постепенно Ходорковский все более противопоставлял себя российской власти. Задолго до описываемых событий он в открытую всем своим поведением показал, что делает ставку на США, а потом схлестнулся с президентом по поводу Ирака. Но лучше дадим слово журналистам «Комсомольской правды», заявившим, что в последнее время Ходорковский почувствовал себя круче Путина. «Ну скажите, какому президенту понравится, риторически вопрошали они, когда он прикладывает титанические усилия для того, чтобы отстоять одну внешнеполитическую линию США по отношению к Ираку неправы, а крупнейший б и з н е с в е н его стране Выступает в роли пятой колонны, пропагандируя линию прямо противоположную «Правы США или нет, но мы должны быть с ними». А тут еще подчиненные сигнализируют, мол, когда вы вылетали за границу с очень важным для страны официальным визитом, этот нехороший человек проплатил против вас компанию в прессе. Но особо, говорят, президента разгневал случай, когда внесенный им в Госдуму законопроект, предполагающий заметный рост налоговых поступлений в бюджет, а это зарплаты врачам, учителям, военным, пенсии и прочее, депутаты неожиданно прокатили. Люди из путинской администрации, проведя расследование, выяснили, законопроект оказался невыгоден ЮКОСУ. и люди Ходорковского якобы заплатили депутатам за то, чтобы те голосовали против. Самые компетентные политики в России признают, в последний год ни одно крупное экономическое решение в Думе не могло пройти без предварительного согласия Ходорковского.